Глава 32. Суховей. Погода совершенно летняя, настроение абсолютно неучебное. Окна класса раскрыты настежь. Чего ради кто-то вредный придумал, что после экзаменов дети ещё должны учиться, никто толком понять так и не смог. Но все страдают: дети от необходимости сидеть на уроках и, о, ужас, ещё что-то учить. а учителя, отошалевших от близости каникул детей. «Кать, а теперь что?» Степан пинал какой-то камушек в школьном дворе. «Как что? Каникулы, разумеется, через несколько дней. Или ты ещё поучиться жаждешь?» — удивилась Катерина. «Но что за вредина? Ты же знаешь, о чём я!» Степан укоризненно фыркнул. «Понятия не имею!» — лучезарно улыбнулась вредина и, И уселась на скамейку. Это не у меня надо спрашивать а у Бойона. Спрашивали. Киру селся на заборчик. Загадочно улыбается и молчит. Надо мне у него пару уроков взять. Как так можно улыбаться и молчать, чтобы вы отстали? Вздохнула Катерина. А, кстати, э, забыл совсем сказать, у меня день рождения послезавтра. Объявил Степан. Но такое дело, Короче, родители разрешили пригласить нескольких друзей. Отмечать будем в каком-то крутом конном клубе в Подмосковье. И я вас приглашаю. Екатерина с Киром переглянулись. Текст приглашения никак не вязался с пануром Степановым видом. А что не так? осторожно уточнила Екатерина. Ты какой-то слишком мрачный. Не хотел нас приглашать? Здорело Степан совсем смутился. Понимаешь, тут такое дело. У мамы есть подруга, она всё время зудит, что только, хмм, ну, дети неудачников учатся в обычных школах, не элитных, короче. И вот на мой день рождения пригласили не только вас, но и сына этой маминой подруги, и ещё кого-то там, несколько человек. Я их даже не всех толком знаю, типа, чтобы я сравнил и понял. С какими отбросами ты общаешься? иронично уточнил Кир. Сейчас по шее получишь. ответил он, устрашно смущённый Степан и поднял на них глаза. Я заранее прошу у вас прощения. Я пойму, если вы не пойдёте. Там будет тяжело. Самое оригинальное приглашение на день рождения, которое я когда-либо слышала, расхохоталась Катерина. Кир, мы как переживём? Кир мрачно осмотрел друга, встал, обошёл его вокруг. Ты чего? удивился Степан этим странным перемещениям. Да вот оцениваю, стоит ли это овчинка выделки или плюнуть да и не ходить, рассмеялся Кир. Я в качестве презираемого гостя пока ни разу не выступал. Но я пойму, уныло отозвался Степан. Не дождёшься. расмеялся Кир. К тому же, если Катька идёт, я её в этом годёжнике не брошу. Услышав про приглашение, Волк куда-то улетел, прихватив шапку-невидимку, а потом, вернувшись, втянул в междустенье баюна. Катенька, радость моя, твой братец решил проверить, можно ли тебя отпускать в этот самый, как его там, клуб. Поэтому слетал на разведку. А нашёл там Кот закатил глаза и вдруг зашипел, потому что волк прихватил его за хвост и оттянул от Катерины. "Да уж я сам скажу, раз я туда летал. Катюш, там лукоморский конь есть". В назначенный день Катина мама отвезла Катерину и Кира к воротам роскошного элитного комплекса, где и планировалось празднование дня рождения Степана. Рядом с ней на переднем сиденье ехал волк в шапке невидимки. Он собрался проконтролировать, как пойдут дела. «Ты уже чувствуешь себя человеком второго сорта?» — мрачно спросил у Катерины Кир. «Не-а!» Катерина беззаботно шла по дорожке за любезной девушкой, поджидавшей их у ворот. «И тебе не советую, хотя, полагаю, Степан был прав. Просто нам тут не будет», — добавила она, увидев собравшуюся компанию подростков. Роскошно одетые девушки, вряд ли старше самой Катерины, но выглядевшие значительно более взрослыми. Мальчики, которых и назвать так неловко. Они тоже какие-то уставшие от жизни. Собравшаяся компания перешёптывалась, пересмеивалась явно над прибывшими одноклассниками Стефана, по воле своего самодура-предка, попавшего в такой отстойник. Почти все осмотрели Киру и Катерину с плохо скрываемым омерзением. Катя успешно проигнорировала это, радостно поприветствовала именинника, вручила подарок. А Кир, чем дальше, тем больше, наливался дурной яростью. Но, постояв около Катьки, ощутил, что настроение улучшилось, а собравшиеся вокруг люди перестали вызывать острое желание в них что-нибудь швырнуть. «Опять напеваешь Радина песни?» Кир тихо спросил у Катерины, улучив удобный момент. «Немножко». От тебя же только искры не летели. А нам надо сделать так, чтобы у родителей Степана не появилась идея его увезти. Нет, Боюн, конечно, с ними потом справится. Но Степану трудно будет какое-то время. Одна из девиц, лучшая знакомая со Степаном, совершенно очевидно с ним заигрывала и очень недоброжелательно косилась на Катерину. В конце концов, это девчонка, которую звали Устинья, предложила всем прокатиться верхом. высокомерно удивivвшись тому, что Катерина тоже спокойно идёт к конюшням. А ты ты разве умеешь кататься? Немного, спокойно кивнула Катерина. Понимаю. В парке пару кругов на покатушечной кляче, рассмеялась Устинья, с величайшим удовольствием огрядев на халвку с ног до головы. На халке и выглядела подобающе. Явно никогда в правильных местах не одевалась, что такой модный лук не имеет ни малейшего понятия. Да и откуда бы ей знать, что такое обувь, уже давно никто из приличных людей не носит. А её сумочка это и вовсе полный модный провал. Бедняжка, ухмыльнулся Кирке, кивнув на устинью имениннику. Она не знает, с кем связалась. Степан широко улыбался. Её родители не вмешивались, наблюдали издалека, мило общаясь со своими знакомыми. У стинги любезнейшим образом улыбалась Катя. Вот лошадки, выбирай, на какой ты хочешь прокатиться. Можно персонал попросить, чтобы они показали тебе самых спокойных. Эй, где вы там? Выберите этой гостье лошадку. Она щёлкнула пальцами, подзывая высокого спокойного конюха. «Спасибо, ты очень любезна. Я сама выберу, если можно». Катерина спокойно пошла по проходу, слыша за спиной смешки и перешёптывания. Кони, мимо которых она проходила, как по команде замирали и провожали её взглядом. В самом дальнем углу, в предпоследнем стоили, как Волк и описывал, стоял очень красивый гнедой конь с узкой белой проточенной во лбу. Он резко заржал, привлекая внимание нужного ему человека. Екатерина решительно подошла к его стойлу. Извините, на этом коне нельзя кататься. Конь, который должен был оседлать выбранного коня, покачал головой. У него плохой характер, держим за красоту, но вот садиться на себя он никому не даёт. Если наши гости выбрали этого, седлайте этого. Устинья была дочерью хозяина всего этого элитного клуба и распоряжалась как хозяйка. "Это красивенькая лошадка", она мерзко усмехнулась. "Но он же, я вам сказала!" она грозно посмотрела на конюха. Тот рассудил, что девочка, которая так спокойно стоит рядом, выглядит вполне вменяемой. И увидев, как себя ведёт выбранный конь, сама Арешит к нему не подходить. Он с опаской открыл стойло и удивился. Конь вполне спокойно вышел и как назло никаких фокусов не отколавывал. Ни укусить, ни ударить, не пытался, только косился на девочку его выбравшую. А седлать его удалось сразу, первый раз за всё время его пребывания тут. А потом, когда конюх собрался его вывести к площадке, девочка очень вежливо попросила дать повод ей. "Я прошу тебя, не бери ты эту скотину. Он дикий совсем и злой", прошептал конюх. "Он и покалечить может. Не волнуйтесь, всё будет хорошо", "Правда?" Девочка умело взяла повод и пошла с конём сама. Все, кто в конюшнях работали или просто когда-либо близко к негодной скотине подходили, замерли. Конь шёл, внимательно прислушиваясь к девчонке. Волк рассказал мне о тебе, и как я поняла, ты хочешь вернуться домой. Конь фыркнул и кивнул. Ты говорить можешь? Ещё один кивок. Хорошо, давай ты меня сейчас немного покатаешь, и мы поговорим, а потом придумаем, как тебя вызволить. Что тут происходит? Кирт тронул Степана за локоть. Вроде этот конь совсем дикий. Тихо ответил Степан. Глянь, что делается. Катерину в седло подсадил совершенно ошалевший конюх, который видел, что этот кошмарный жеребец идёт за девицей как ягнёнок. Подтянул ей по росту стремена и тихонько отступил. А потом и вовси рот открыл. Давай потихоньку. Отлично, мой хороший. Катерина сидела верхом идеально. Ещё бы. Кто учил-то? После поездок на Сивке Бурке и на Воранко уже ни один конь не посмел бы даже попытаться причинить сказочнице вред. А уж сказочный тем более. А быстрее можно? Конь радостно заржал и ринулся вперёд. А что, если нам немного похулиганить? Давай сейчас к барьерам. Как я понимаю, для тебя это ерунда. Главный конюх, которому позвонили, сообщив о том, что дикого жеребца с кодовым прозвищем "Зверюга" возила какая-то девочка из приехавших на праздник, проклиная своих безголовых подчинённых, выскочил к площадке и увидел, как невменяемая скотина, лично его когда-то чуть не убившая, послушно и немыслимо красиво берёт один за другим все барьеры. Степан только хмыкнул, глядя на шеломлённых людей, а Катерина что-то шепнула коню, как видно решив зрителей совсем добить, и послала его вперёд. Он повторил весь маршрут в 3 раза быстрее, да так, что жокей, стоящий рядом с главным конюхом, стонал от восторга. Конь заходил к очередному барьеру так, словно мог над ним взлететь. И было понятно, что ему доставляет удовольствие прыгать. Грива летела по воздуху. Катька на спине крупного коня выглядела совсем миниатюрной, и было абсолютно непонятно, как она там вообще удерживается. Когда Катерина подъехала к людям, стоящим в полном ошеломлении, и легко съехала с конского бока в руки Кира, она вежливо поблагодарила конюха, передала ему повод, и конь послушно отправился с человеком, который опасливо на него косился. За время поездки Катерина узнала всё, что ей было нужно, так как с волком конь откровенничать не решился. «Ну, я знал, что ты верхом ездишь. Видел у вас во дворе отличного коня. Но что ты с этим конём управишься, не ожидал. Хотя, если человек умеет с лошадьми разговаривать, то это может быть таким даром». Олег Сергеевич и не подозревал, что именно является даром этой девчонки. Отец Степана наблюдал за гостями сына издалека, а теперь решил лично сравнить подростков из обычной школы с детьми приятелей и подруг жены. Девчонку он уже знал. Собственно, именно благодаря разговору с ней он и решился на странный эксперимент с переводом сына на учёбу в Москву. Но результатом он был доволен. Стефан из «Психованного замкнутого игромана» превратился во вполне нормального паренька, очень повзрослевшего, научившегося общаться с окружающими. Даже сейчас он легко развёл стычку двух подростков, которых пригласила его жена. Его школьным другом оказался мальчишка по имени Кирилл, сдержанный, с очень внимательным взглядом, удивительным образом дополнявший Стефана. Вначале явно разозлившейся на пренебрежительное фырканье остальных гостей но быстро взявший себя в руки. Это вызывало даже некоторое уважение. Они переглядывались друг с другом и с девочкой, как люди, понимающие друг друга без слов. Зато сынок всеведущей подруги жены хлипкий и нервный ник. Явно вёл себя отвратительно. А ты крутая, оказывается. Надо же, я вот к такой коне не близко не подойду. Развязно подкатился к Катерине этот самый ник. Жаль только рада камень не вышла нища. И учишься в отстойном месте. Что, разве ты не знала? Екатерина любезно выслушала неприятного типа, подождала, может, что-нибудь ещё скажет более умное. Не ты ж далась. И мило улыбаясь ответила: "Нет, не знала, ну, спасибо, что просветил. Правда, мне не очень интересно, так что извини." Екатерина надеялась только что волк стоит не очень близко и не услышит этого глупого паренька. Но стоило ей отойти, Ник взвыл и странно дёрнувшись, упал на ровно подстриженную газонную травку. Попытался подняться, но ноги почему-то опять зацепились одна за другую, и он опять рухнул. Дорогая, у Ника проблема не только с поведением и учёбой, но ещё и со здоровьем. Приступы какие-то — И ты хочешь отправить Стефана туда, где так калечат детей? — покачал головой Олег Сергеевич. — Сравни нашего и вон этого припадочного. Ник рухнул опять. Поднялся дико озираясь, снова рухнул и пытался уже ползком убраться со странного места. Катерина покачала головой. — Бедняга. Это волк его хорошо в оборота взял. — подумала она, наблюдая, как пареньку помогают подняться официанты. Он немного отойдя, обернулся к ней и сделал в её сторону неприличный жест. И снова упал, уже сильно приложившись о ближайший бордюр. Ещё и тупой, вздохнула Катерина и отправилась к имениннику. Кать, знаешь, чего мне отец сказал? Степан проследил, как удаляется официант, вручив Екатерине и Киру тарелки с крошечными изящными пирожными. Ну, Но... Кир с сомнением осматривал угощение. По его разумению, нормальное пирожное должно быть раза в четыре больше. Что он не удивится, если из всех присутствующих тут приглашённых подростков мы втроём самые нормальные. Степан покосился на Ника, мрачно осматривающего свою тарелку. «Кстати, это волк его так швырял?» «Конечно. Он слышал, как твой приятель со мной говорил», — кивнула Катерина. Во-первых, он ни разу не мой приятель. У меня среди этой компании приятелей нет. Есть только два друга, и все они сейчас рядом со мной стоят, решительно заявил Степан. А во-вторых, а что он тебе сказал-то такое? Может, догнать и добавить надо? Ну что ты? Хватит ему и того, что дали. Тем более, что он выглядит хлипковато как-то. И спасибо. Приятно, когда тебя официально признают другом. Улыбнулась имениннику Катерина. Остаток вечера Степан провёл вполне славно. Ника которого он не выносил, увезла его мамаша, испуганная припадками сыночка. Усень ят нево наконец-то отцепилась, и он просто радовался жизни, общаясь с теми, кто ему самому был симпатичен. Вечером, когда Степанов водитель повёз Катерину и Киру из конного клуба, и принюхивался, никак не в силах понять, почему с заднего сиденья так пахнет псиной. Степан разговаривал с отцом. Удивительно, но я очень доволен. Ты так изменился. Насколько я понимаю, нет смысла спрашивать, не хочешь ли ты вернуться к обучению в Европе. Ни малейшего, покачал головой Степан. И в другую школу, как твоя мама предлагает. Нет, спасибо. Мне по-настоящему хорошо тут. ответил Степан и понял, что сказал чистую правду. Ночью ему наконец удалось открыть коробочку, которую ему передала Катерина, тихо сказав, чтобы он открывал её один. Клёва. В коробочке был такой же браслет, как и у Киры, только воин на пластинке выглядел по-другому. Изображение было даже чем-то похожим на него самого, и в навершие кинжала был тёмно-синий сапфир. Он мечтал о такой штуке, как только увидел, что именно Киру подарили. И вот у него тоже есть оружие, которое всегда будет с ним. Катерина только доехала до дому, помахала рукой Киру, которого повезли дальше, и, домчавшись на волке до квартиры, закивала головой Баюну. — Да, это он, как ты и говорил, степной иноходец. Его там Зверюгой зовут. Мощный, как сивка, гнедой, с белой проточенной на лбу. Имя назвал? Да, Суховей. Ищу Важской сказки о стране светлого дня, покивал головой баюн. Как я и думал. Удивительно, как у нас одно к другому приходит. Как будем добывать? Камеры вокруг, охраны много очень. Элитный клуб и всё такое, отрепортировал волк. Вы что, в контракты на крады записались? удивилась Катина мама. Ну а как? боюн повёл носом. Он пока не в силе сам не справится. По отработанной схеме купим, денег-то достаточно, рассмеялась Алёна. Через пару дней стало понятно, что проблеск сознания у подлого зверюги был первым и последним. Он в очередной раз в дребезги разбил стойло, порвал не до уздек, которые физически порвать было нельзя, просто невозможно. К вечеру, когда владелец клуба Артур Олегович уже всерьёз обдумывал, куда бы сплавить этот сплошной убыток по недоразумению считавшийся конём, ему доложили, что приехала дама, желающая приобрести коня, который понравился её дочери. Владелец клуба с ходу наорал на секретаршу, почему она не сумела объяснить, что лошадими он не торгует, и выдохшись, осознал, что-то ли печет что-то про продажу зверюги. Кого? Кого хотят купить? Этого гада? Да что же ты стоишь? Беги скорее. Кофей ей предложи чай. Ходи в дверях стой, не выпускай скорее, пока тётка полуумная не передумала и не уехала. Пришедшая за секретаршей женщина на полуумную тётку никак похожа не была. Объяснила, что коня хотела купить дочери. Он ей понравился. И тут владелец клуба вспомнил, что его подчинённые В захлёп рассказывали о том, что зверюга девчонку возил, и как возил, как отличнейший призовой жеребец. Правда, Жакея, попытавшегося на него просто сесть верхом, мерзкая скотина вчера чуть не убила. Девочка та самая, оказывается, приехала с мамой и уже была у зверюги. Артур Олегович попросил показать, как именно она собирается с конём общаться. Я столбенил. Конь, только что крушащий всё вокруг, послушно вышел, позволил себя погладить и словно добивая окружающих, нежно положил голову на плечо этой самой девчонке. Конечно, коня он продал, а потом поинтересовался, а как они его забирать будут? Вечер кони воску не найти. Клубный уже в гараже и водитель давно ушёл домой. Покупательница беззаботно ответила, что об этом ему можно не волноваться и весело переглянулась с девчонкой. Катюша, только осторожнее, очень тебя прошу, и если можно, без сильных спецэффектов. Мама не очень высоко оценивала способности хозяина клуба спокойно перенести то, что ему сейчас предстояло увидеть. Артур Олегович, так ничего и не поняв, смотрел, как она садилась в машину, бережно складывая документы на коня в папку. А её дочка нежно ему улыбаясь, сняла с коня уздечку и вручила ему. А потом подошла к скамейке и с неё села на конскую спину. Наклонилась к зверюге, что-то ему прошептала на ухо. Конь подскочил, словно увеличился в размерах, рванулся вперёд и невероятным образом поскакал по воздуху. Артур Олегович помотал головой, посмотрел вверх, потом схватился за сердце, нервно оглядываясь. Покупательница ласково ему улыбнулась, помахала рукой дочке, скачущей по воздуху, и поехала в сторону ворот. Около стоял, как назло никого не было, и только он сам видел, как летит огромный конь с небольшой всадницей на спине. Он долго смотрел в небо, потом посмотрел на землю. Я отчётливо увидел отпечатки копыт, которые заканчивались именно там, где зверюга прыгнул вверх. Да, что-то я давно не отдыхал. Наверное, и здоровьем заняться пора. Забормотал Артур Олегович, торопясь подальше от конюшен. Надо же, чего привиделось? Так вот работаешь и работаешь, а потом мерещится чего-то. Ну как ты же они коня увезли? Как ты же? вылезли. Степан валялся у себя в комнате на подоконнике, благо что широкий, и наблюдал, как сухавей, пританцовывая, выходит из терема на Каткином участке вслед за сивкой. У себя он до сих пор торчал исключительно потому, что бабушка запретила ему надеядать Катеньке раньше 8:00 утра. Запретила категорически и в резкой форме. Поймала прямо за шиворот уже в дверях. А так бы давно уже на месте был. Кир, который не попался Степановой бабушке только из-за благоприобретённой бдительности, сидел верхом на крутящемся стуле. «Слушай, ну чего она такая, Соня? Может, ей позвонить?» Кир аж привстал, обрадовавшись хорошей идее. «Проснулся, додумался. Я уже звонил, и не раз». Безнадёжно махнул рукой его приятель. «И чё?» Кира покосился на смартфон. Она умная стала, отключает телефон. Вздохнул Степан. Как назло. Страсть, как любопытно, как у них с конём получилось. И на тебе такой облом. Катька работает садовой с Соней. Погоди, осталось 2 минуты. Одна в 8 уже. Приятели бесшумно проскочив мимо кухни, а то вдруг Степанова бабушка ещё что-то придумает. Мигом перелетели забор. И попали прямиком мы в лапы волка. Вот так сюрприз. А я-то думаю, где же наши мальчики? Уже целых 8 часов, а вас всё нет на горизонте. Волк выслушал жалобы на бабушек и вздохнул. Как и ожидала, иронию парни не уловили. Пришлось объяснять прямо. Бабушки твои, Степан, медаль надо дать. А Катерина легла поздно ночью, пока с сухавеем объяснялась. И вообще, как вам не стыдно? Каникулы у вас, а вы ей отдохнуть не даёте. Катерину разбудил Баюн. Он рухнул с кресла и даже не очень от этого проснулся. Потаращил мутные глаза и опять забрался туда же. Отсыпаться. Бедняга проговорил с Суховеем почти всю ночь. Она встала и подошла к окну. Там у забора обнаружился волк, отчитывающий Кира и Степана. Около терема вышагивал сивка, а за ним спокойно шёл сам суховей. Мама и бабушка чем-то позвякивали на кухне, тихо переговариваясь. Дед шёл кормить собак. И что-то ещё такое было хорошее, как праздник, как большая радость. Ах, конечно. Как же она забыла? Каникулы. У них начались летние каникулы. Конец пятой книги. Продолжение следует. Книгу озвучила Катерина Эланская.